Страница 363, письмо 293 Льву Львовичу Толстому, 1896 год, июня 7 Ясная Поляна. Каждый день собираюсь писать вам, милые дети Лева и Дора, потому что каждый день по много раз большой любовью, радостью за ваше счастье думаю о вас и все не успеваю. Нынче хоть несколько строк, но напишу вам. Напишу главное то, что я вас очень люблю, и как-то особенно точно я сам вместе с вами переживаю то, что и вместе с вами боюсь за ваше счастье, за те первые шаги, которые вы сделаете. Я жду от вас всего хорошего, но все-таки боюсь. Не успевал я вам написать от того, что утро весь поглощен своей работой. Изложение веры, и не позволяю себе ни минуту рвать от этого времени, так как в жизни немного осталось, а думается, что это я обязан сделать. Примечание первое. Работа подвигается, хотя и медленно, а потом обед, прогулка, посетители, вечер и ужин, все вместе, а потом спать, и так каждый день. Смотрите, не ссорьтесь. Всякое слово, произнесенное друг другу недовольным тоном, Взгляд недобрый, событие очень важное, надо привыкнуть не быть недовольным друг другом, не иначе, как так, как бываешь недоволен собой, недоволен своим поступком, но не своей душой. Прекрасное выражение. «Моя душа», то есть не вся моя душа, но душа моя же, «люблю как душу», именно не как тело свое, а как свою душу. «Как хочется увидать вас, потому что знаю, что буду радоваться». «Вчера у меня было удивительное событие. Раза три ко мне приходил штатский молодой человек из Тулы, прося дать ему книг. Я давал ему мои статьи некоторые говорил с ним. Он по убеждению нигилист и атеист. Я от всей души говорил ему, что думаю. Вчера он пришел и подал мне записку. «Прочтите, — говорит, — потом вы скажете, что вы думаете обо мне». В записке было сказано, что он жандармский унтер офицер шпион, подосланный ко мне, чтобы узнать, что у меня делается. И что ему стало невыносимо, и он вот открывается мне, примечание второе. Очень мне было и жалко, и гадко, и приятно. Сейчас пришли звать ужинать на террасе. После ужина буду читать свет Азии, играть в шахматы с Танеевым. примечание третье. Может быть, он будет играть. Андрюша здесь, Миша ничего, хотя можно бы желать больше духовной жизни. Девочки, по-прежнему, прощаю пока, целую вас обоих. Последнее твое письмо, мама, понравилось мне и формой, и содержанием. Пиши поподробнее, Лев Толстой. Примечание. Первое. Христианское учение. Второе. Шпионом оказался тульский жандармский унтерофицер офицер Кириллов. Вскоре Кириллов в дисциплинарном порядке был уволен со службы, о чем известил Толстого. Третье. «Свет Азии. Стихотворное сочинение о жизни и учении Будды» английского писателя Арнольда. Вышло в переводе Анинковой. «Санкт-Петербург. 1890 год. Конец примечаний».